14. «Папа сказал, что я могу съесть остальное, поэтому не ругать меня». Эти слова она произнесла около одиннадцати. Ее голова лежала на рюкзаке Тома, в который он засунул одеяло. Они унесли его из мотеля «Милая долина». Располагался мотель на окраине Мэтвена — но казалось, что они ночевали там в другой жизни, лучшей жизни. Рюкзак уже пропитался кровью. Ее единственный оставшийся глаз смотрел на звезды. Левая рука с разжатыми пальцами лежала на траве. Не двигалась уже больше часа. Правая рука яростно сжимала крохотную кроссовку. Сжимала и расслаблялась. Сжимала и расслаблялась. «Алиса, ты хочешь пить?» — спросил Клай. «Хочешь еще воды?» Она не ответила.